Глава двадцать пятая. «Сэр Гарольд, прошу, скорее скрепите наш предварительный устный договор». Выкрикиваю в панике, мешая всё подряд. «И сэра, которым, возможно, этот самый Гарольд не является, и договор устный. А ведь я даже не знаю, имеют ли они такую же ценность в этом мире, как и в моём земном». «Конечно, мисс Алина. Благосклонно кивает Гарольд. И я его ещё злым называла». «Пройдемте в дом, там составим письменное соглашение в трех экземплярах. Хотя нет, лучше в четырех. Одно, и я себе заберу контроля ради». Это было бы чудесно. Благодарно улыбаюсь оборотню и на радостях слишком хорошо всплескиваю руками, открывая на обозрение свой нескромный по местным меркам наряд. «Ой, ну пошли уже, да? Демиан?» «Конечно, крошка. Всегда к твоим услугам. Довольно скалится он». И мы втроём делаем шаг в сторону входа в дом. Но Ричард, конечно, не может решить все цивилизованно. Он становится впереди и перекрывает нам путь. И я не согласен. это девушка моя. И я забираю ее сейчас же. Понятия не имею, почему с вами тут в переговоры вообще вступил. Оповещает он всех громким басом. Ты бы хоть пластинку сменила а то все моя да моя. Решать мне. Забираю Я. раздраженно передразнила его. «Нет уж, хватит. Запугал меня моей мнимой бесправностью, больше я не поведусь. К счастью, достопочтенный сэр Гарольд чтит права женщин». «Алина, я не отдам тебя в лапы этому наглому маркизу добровольно. Ты ничего о нем не знаешь». Взывает вдруг Рейчард вполне нормальным тоном. Даже прислушаться захотелось, посочувствовать». «Да вот только о Ричарде я тоже ничего толком не знаю». «Повторяю специально для особо одарённых. Я не вступаю ни с кем в брак в ближайшее время». На этой моей фразе ехидно хихикает Демиан. «И в близкие отношения без брака тоже». А теперь хихикает Ричард. «Как дети малые, честное слово. Мне нужно время на то, чтобы привыкнуть, влиться в ваш мир, а заодно узнать путь домой, если он существует». но это я, естественно, вслух не произношу. Несмотря на всю внешнюю лояльность Демиана, не думаю, что он поймет, а уж Ричард тем более, вцепится в меня, как клещ не отцепится. На миг представила себе картинку, где я всюду хожу с лордом Вольфом в образе волка. Он обязательно держит в зубах мою юбку, чтобы не ускакала никуда. Интересно, а в земной мир он со мной бы вместе переместился? Или в этом остался? В любом случае, у нас оборотней нет, как и магии в большом смысле этого понятия, так что ходить Ричарду обычным волком у меня дома. Но я не столь жестока, пускай лучше здесь будет, при титуле, службе и достатке. Да и обычный волк захочет, скорее всего, напасть на меня, обнаружив рядом. Так что уж лучше нам с ним по отдельности перемещаться, это однозначно. «Ладно», — произносит вдруг лорд Вольф. Я согласен. Неужели убедила? Даже не верится. И почему-то сразу хочется сказать, что, мол, хорошо, раз ты идешь на уступки, то и я пойду с тобой. Но я себя дергиваю. Ненормальные какие-то рефлексы просыпаются во мне рядом с этим мужчиной. Но у меня есть одно условие. Торжественно заканчивает он фразу, а у меня сразу пропадает желание идти ему на уступки. вот она его привычная натура я обманулась всего одно спрашиваю скептически скрещивая руки на груди и прищурив глаза что то на вас справа не похоже ахах -ах, верно подмечено красавица смеется позади дииан да одно скромно но с достоинством кивает ричард я буду приходить сюда каждый день чтобы повидаться с тобой алина «Согласна. Быстро соглашаюсь, перебивая оборотня, пока он не добавил еще кучу всего неудобного». «И я должен быть осведомлен о всех твоих перемещениях», — Всё же договаривает Ричард. И нет, это уже второе условие, а у нас был договор только на одно. Отрицательно качаю я пальчиком из стороны в сторону. И к тому же я, как истинная девушка, не могу заранее знать, куда меня сегодня кривая выведет». Пардон, то есть душа куда поведет? Я имею в виду душа, конечно. Быстро поправляю себя, глядя на округлившиеся глаза собеседников, хотя кривая явно больше подходит подо все происходящее вокруг. Ладно, пошлите уже ваш договор составлять, по ходу разберемся. Подводит итог Ричард и первый заходит в дом. «А я понимаю, что сейчас, кажется, придется спорить за каждую букву, а то эти хитрецы меня в рабство пожизненное оформят, а я и не соображу сразу».